Почему-то я сразу решил, что это Игнат. Заметив, что я его увидел, он помахал рукой и прикричал. «Эй, как ты там?» Я открыл рот, чтобы ответить, и проснулся. «Эй!» — услышал я уже его. «Жан, как ты там?» «Да проснись ты, наконец! Эй!» Кто-то тряс меня за плечо. Я замучал, открыл глаза и увидел Олега. «А, Олег!» «Здравствуй! Здорово тебя отделали!» – сочувственно сказал тот. «Ну что, пошли поговорим!» Олег был в штатском. Водолазка, штиблеты и, несмотря на жару, пиджачная пара. Меня сразу поразила странная полуухмылка, сходившая с его лица, при том, что в остальном он выглядел серьёзным и сосредоточенным. Если не считать этой улыбочки, Олег за те два года, что мы не виделись, Нисколечко не изменился, по-прежнему походил на молодого Александра Маслякова. Сопровождение конвойного меня отвели в дальний конец коридора, где Олегу освободили кабинет, после чего мы остались вдвоём. «Закуривай!» Олег залез в карман и выбросил на стол пачку сигарет. Я сглотнул пересохшим горлом и покосился на дальний конец стола, где в солнечных лучах посвёркивал графин со стаканом на горлышке. «Олег, я не курю. Да лучше воды, а сдохну сейчас, честное слово. всю ночь не пил». «Ах, да, я и забыл. Олег подвинул мне графин и раскрыл папку с моим делом. Ну что, давай разбираться. Ты хоть знаешь, в чём тебя обвиняют?» «Догадываюсь. Вода в графине была затхлой, тёплой, застоявшейся. Но я заметил это, лишь когда осушил подряд три стакана. Я допил последний и умолк, прислушиваясь. — Нет, Жан, не догадываешься. — А что тут гадать? Мне полегчало, и меня помаленьку стало разбирать злость. Нападение при исполнении, так? Известное дело. Сначала контрольный в голову, потом кричим руки вверх. Понабирали всякой швали, что хотят ты и творят. Олег молча выслушал меня и покачал головой. — И всё-таки нет, — сказал он. — Дело посерьёзнее. «Куда уж серьёзнее. А что там?» «Следователь полагает, ты замешан в смерти того парня, Игната...» «Игната...» Он заглянул в дело. «Игната Капустина!» «Да ну, бред какой!» Возразил я, впрочем, не очень уверенно. «На чём это основано? Какие у них доказательства?» «Пока никаких, но...» Олег достал сигарету, прикурил и выпустил клуб дыма. «Сам посуди!» «Парень исчез. Кто первый начал интересоваться, где он? Ты. Откуда знал? Не можешь объяснить. И не в милицию пошел, не в органы, заметь, а к его сестре. Сестра, кстати, показала, что ты пришел к нему домой, сослался на какую-то дурацкую СМС, обшарил его комнату, забрал какие-то вещи и смылся. Было? Но мне действительно пришла СМС», — запротестовал я. «От кого?» «Не от кого, анонимная». «Слушай, что ты ухмыляешься всё время? Я так паршиво выгляжу, да?» «Я не ухмыляюсь», — мрачно сказал Олег. «Это порез. Я позавчера на самбо упал неудачно, мне нерв защемило. Так вот, ты на СМС не сваливай. Такое доказательство у тебя ни один суд не примет. У операторов на станции все звонки записаны. Можно отследить, пускай проверит. Проверим, если дело зайдёт далеко». Он затянулся и откинулся на спинку стула. «Теперь у тебя в квартире обнаружили траву, четыре грамма». «Траву?» — опишал я. «Какую траву? Где? Это подбросили». «Ой, да ладно тебе! В сумке с фотоаппаратом. На пакете твои отпечатки, так что запираться и всё такое нет смысла». Я застыл, как громом поражённый. Чёрт побери! Я совсем забыл про тот дурацкий пакован с травой который забрал Угната из квартиры и сунул в кофр. «Постой, постой!» – вскинулся я. «Какой обыск? Почему проводили обыск без меня? Где санкция?» Брось, Жан! Мы не в Америке!»